Эпилог Гай понимал, что ему не догнать Люмина, но бежал за ним, потому что только Май мог отыскать сестру. Принц ненавидел себя за то, что оставил ее одну. Он должен был знать, что с ней может случиться все, что угодно. Сколько бы времени ни прошло, Эми чувствовала себя здесь чужой, пыталась доказать, что она достойна быть. Кем? Его сестрой, принцессой, королевой. Или просто другом для всех? Он сжал зубы, не позволяя себе сделать лишний вздох, оглянуться по сторонам, гоняя мысли прочь. Сейчас главная задача найти ее, найти живой и невредимой. Он отвлекся, отправил собирать деньги, хотел дать ей возможность почувствовать себя нужной, чтобы она больше не переживала, чувствуя себя обузой. Глупо. Как же глупо. Ему необходимо было наблюдать за ней, не сводить взгляда, а он отвлекся. Старшая сестра, которую он никогда так не воспринимал. Маленькая и смешная в детстве, невинная и серьёзная сейчас. Он не видел, как она росла, но это и не имеет значения. Эми, его сестренка, которой нужна защита, которую нужно было оберегать. А он не смог. Едва успел заметить, как Мавер свернул, теряясь в темноте очередного переулка. Как ей удалось уйти так далеко? Там было пусто. Никого. Она была здесь», – глухо произнес Люмин. «И этот с ней. Драук». «Нет!» – Гай почувствовал, как весь его мир разваливается на части. «Придуманный мир, в котором все должно быть замечательно. Игра». в которой никто не пострадает. Как он мог так думать? Он рухнул на колени, слепо вглядываясь в стену перед собой. Потерял. Снова. Принц не слышал шума за спиной, но ощутил, как на его плечо опустилась рука. «Мы ее спасём». Лин. А ведь он привязался к ней так же, как и остальные. А может, даже и больше. Полукровке тоже пришлось многое потерять. Она жива. Надежда, когда-то давно рыжеволосая женщина, говорила своему маленькому сыну, что главное это верить. Вера вот то, что дает силы вставать после каждого падения. Вера заставляет открывать глаза каждый раз, когда возвращается прошлое. А вот надежда смотреть в будущее. И что бы не задумал аренд Пока есть те, кто готов бросить ему вызов, битва будет продолжаться.